Двенадцать. Почему ты так ненавидишь хализм? – спросил я Гика. Я сидел на мостике в удобнейшем кресле в окружении парящих дисплеев. Внутри Гика было тихо. Над главной колонией планеты опустилась ночь, и половина наших людей наконец-то спали. Оставшиеся находились либо на хализме, либо на истребителе сохранения. С начала миссии прошло семь планетарных дней, и мы начали вывозить колонистов. Судно поддержки «Общая сумма» координировало эвакуацию двух шаттлов с колонистами из фракции Беллагай, а истребитель сохранения его сопровождал, чтобы у бариши не возникло никаких дурных мыслишек. «Я его не ненавижу. Просто разборчив в выборе окружения. В этом я разбираюсь безупречно» ответил Гик. Он продолжает попытки наладить со мной связь, сказал я. Не отвечай. Он делает это, чтобы позлить меня. После прибытия Хализма и двух кораблей поддержки с экипажами, а также с учетом свидетелей, Барише пришлось неохотно признать подготовленные Пинли и Кариме документы и согласиться, что по договору с корпорацией Адамантин, или тому, что они считали таким договором, колонисты теперь единственные владельцы планеты и могут остаться или покинуть ее по своему усмотрению. Мы знали, что Б.Э. все еще хочет заставить хотя бы часть колонистов подписать трудовой контракт, но после раскола была слишком занята собственными проблемами. В последнем сообщении колонистов говорилось, что основные фракции хотят официально попросить Б.Э. уйти с планеты. Мартин сказал, что не удивлен, что бариш-эстранца пожирает саму себя. Дескать, она всегда была неустойчивой, и он замечал признаки, указывающие на возросший уровень внутри корпоративного насилия. Я очень надеялся, что он прав, но раз затянутся надолго, а я был больше озабочен текущей ситуацией. Другие фракции колонистов продолжали вести переговоры с Мензах, Тиаго и Кариме как и группа Беллагай, они искали возможность обосноваться в каких-нибудь новых независимых колониях за пределами корпоративного кольца, нуждающихся в притоке населения. В общем, они хотели заниматься тем же, чем и здесь, только без инопланетного заражения и корпораций, и рассматривали вариант улететь на каком-нибудь транспортном корабле. Однажды я и сам выбрал такой вариант и могу рассказать, насколько важным оказался этот выбор. Вторая группа, возглавляемая Айрис, Кайди и Мартином, вела переговоры с сепаратистами. Те по-прежнему не хотели улетать или присоединяться к остальным колонистам, но согласились управлять планетой для изучения инопланетных реликтов. Через четыре часа Мензах и Пинли в качестве независимых арбитров собирались присутствовать на встрече сепаратистов с представителями Университета Схализма, чтобы приступить к разработке договора. Согласно плану по обустройству исследовательской лаборатории, сепаратистам собирались обеспечить доступ к планетарной сети по кабелю, ведущему за пределы зоны помех. Пока же мы общались с ними через пакеты сообщений, доставляемые зондом. «Ада Кол-2» попросила загрузить все развлекательные файлы ГИКа. Хализм снова вызвал меня, на этот раз прислав пакет сообщений. Они были помещены как предложения по инфраструктуре. В рамках сделки по созданию лаборатории университет собирался отремонтировать или создать инфраструктуру, которую не успела построить корпорация «Адамантин». Например, починить оставшиеся маршрутизаторы, Восстановить работу спутниковой сети, организовать транспорт до орбитальной станции, наладить связи с торговой сетью независимого государства, найти остальных зараженных агроботов и так далее. Обычные планетарные дела, в которых я не разбирался. Я отправил ответный пакет сообщений, где в основном говорилось, что я консультант по безопасности и это не мое дело. Если не считать свихнувшихся агроботов, это явно мое дело. Нужно ими заняться. Тут же пришло ответное сообщение. Могу помочь тебе в этом разобраться, если хочешь. «Хватит с ним болтать», — сказал Гик. «Мне просто скучно, а мне плевать», — огрызнулся Гик. Хализм был так похож на Гика. Огромный говнюк, считающий себя всемогущим. Да, Гик не единственный в своем роде. Я еще не решил удивлен ли я этому, не удивлен или потрясён до глубины души, как и мои люди люди с сохранения. Непривычно, что у меня теперь так много людей, поэтому приходится разделять их на группы. Сначала я подумал, что гик ненавидит хализм, потому что тот крупнее и потенциально умнее. Но, понаблюдав, решил, что причина может заключаться в том, что хализм отлично изображает искреннее безразличие к ненависти Гика. В основном это выражалось в пассивно-агрессивном соревновании по использованию самого раздражающего правильного протокола связи. Единственным результатом пока что стал сопутствующий ущерб для меня и Сета, потому что это раздражало нас обоих до безумия. Расчетное время прибытия шатла, спросил я. У общей суммы было только два достаточно больших шатла для доставки колонистов, и они высаживали людей на хализме и в собственном модульном доке, чтобы сэкономить время. Конечно, университет мог бы прислать и больше кораблей, но хализм уже направлялся сюда, и слишком поздно обнаружилось, что сохранение основной колонии в лучшем случае непрактично. А в худшем невольное убийство. 7,32 минуты, ответил Гик. Одновременно с ним Хализм сообщил: 7,3247 минуты. В сети повисла каменная тишина, не считая раздраженного вздоха сета, который находился на мостике истребителя вместе с капитаном. «Я вызвал третьего». Он смотрел образовательные фильмы у себя в каюте. «Хочешь, хализм объяснит тебе, как функционирует планетарная инфраструктура?» — спросил я. «Если не хочешь, никто не заставляет». Третий ответил, что хочет — Мне по-прежнему было трудно разобраться, на самом ли деле он проявляет интерес или соглашается на все, что предложишь. Но у него и правда было странное пристрастие к документальным и образовательным программам. Я соединил его по сети с хализмом. Уже скоро Гикс может отчалить отсюда. Первым делом хализм установил модуль, предназначенный для работы в качестве временной станции. После стыковки с Гиком его экипаж и боты начали помогать с ремонтом двигателя для прохода через Червоточину. Как только они закончат, завершат составление контракта и разместят колонистов, Гик будет готов покинуть систему, а Хализма останется здесь, чтобы создавать инфраструктуру вместе с сепаратистами. Мензах и остальные люди с сохранения вернутся домой на истребители. Амена решила поступать в университет, но ей предстояло еще пройти образовательные модули на сохранении. А еще надо было выяснить, чем хочет заняться третий, или как заставить его признаться, чего он хочет. Рати и Арада собирались создать группу для работы над программой восстановления после травмы для освобожденных автостражей. Они и меня хотели пригласить, хотя наверняка понимали, что я не соглашусь. Я передал им кучу данных об инциденте с памятью, и они собирались поручить доктору Пхарадвадж поработать над этим. Они считали, что для начала информации достаточно. А еще они хотели, чтобы им помог третий, но боялись его попросить. Вдруг он решит, что это обязательно. Да, его поведение еще какое-то время будет проблемой. Как и инцидент с моими воспоминаниями но я хотя бы знал, что по-прежнему способен выполнять свои обязанности. Конечно, мне нужно восстановиться после травмы, я просто не хочу разрабатывать программы для других, пока не разберусь с собственными проблемами. Зато теперь я хотя бы понял, что мне нужно. Я даже хотел сообщить об этом доктору Бхарадвадж. Не знаю почему, но мне всегда легче разобраться в своих желаниях, когда я просто все ей выкладывал. Я попросил у Гика детальное описание, из чего состоит восстановление после травмы. И он прислал мне файл. Только я пока не мог заставить себя его открыть. Но я пытаюсь, ясно. Я был готов покинуть эту систему. Планеты никогда мне не нравились, а здешние приключения уж точно не изменили отношения. И я уже решил... На этот раз по-настоящему решил, на каком корабле улечу. «Ты знаешь, куда мы полетим теперь?» — спросил я Гика.